Приняв это решение, я подобрал пулемет и осторожно двинулся за шумным гостем. Какое-то время, но ну, он продолжал бодро переть вперед. Потом несколько сбавил темп. Устал, поди. Правильно. Нельзя же всю дорогу переть, как лось, напрямик. Связной тем временем остановился, потоптался на месте и вдруг... Зажагал в мою сторону. «Вот я сейчас, здрасте! Нафиг ты мне сейчас нужен со своим визитом?» Быстро отскочив в сторону, я по колено залез в болото и присел в густой траве, так, что меня невозможно было увидеть иначе, как в упор. Не доходя метров пятнадцати, связной остановился и снова принялся топтаться на месте. А он что тут до ночи стоять собирается? Твои гляди, темнеть начнет. Что ж я немцев-то по темноте искать буду? Хотя, на без и рак — рыба. Осторожно, переложив пулемет в левую руку, я потяну скобу рыбий столет. Раз нет возможности догнать основную группу, посмотрим, что там у связного с собой. Осторожно приподнявшись над травой, я повел стволом. — Ну, и где ты, друг любезный? — Давай уж, вылезай из кустов. Связной остановился на месте и не двигался. Бу-бух! Гулка ударил совсем неподалеку взрыв, и практически одновременно с ним захлопали выстрелы. — Связной? Резко развернулся на месте и двинулся в ту сторону. Опа! А вот и немцы отыскались. И совсем недалеко. Я-то полагал, что они уже успели от меня прилично оторваться. А они, оказывается, совсем рядом. Перехватив поудобнее пулемет, я двинулся следом за связным. Выстрелы продолжали грохотать. Теперь к ним прибавился еще и пулемет. Пройдя по лесу еще около трехсот метров, я вышел на опушку. Здесь тропинка поднималась на вершину небольшого холмика. Затем, резко спускаясь вниз, взяв левее, я рванул на вершину холма. Еще около ста шагов я мог рассмотреть происходящее во всей красе. Тропка... Здесь шла между двумя небольшими озерцами, и ширина перешейка не превышала нескольких метров. Примерно посередине перешейка я разглядел воронку, по-видимому, от взрыва мины. Рядом с ней неподвижно лежало трое немцев в пятнистой камуфляжной форме. Около одного из них на земле валялась прямоугольная металлическая коробка. Миномет. Впереди, по ходу следования, я увидел еще двоих, также недвижимых. Не доходя до перешейка, по поляне было разбросано еще несколько тел. Примерная картина засады стала мне ясна. Партизаны заминировали перешеек в самом его узком месте. Весьма удачно взрывом положило сразу троих. Рванувшиеся вперед после взрыва немцы... были встречены огнем в упор. Их тела и валялись недалеко от воронки. Оставшиеся в живых немцы залегли и открыли огонь по засаде. И тут по ним в спину ударил еще один стрелок. Ударил хорошо, положил почти половину группы, но и сам далеко не ушел. Уцелевшие фрицы охватили его позицию полудугой, и активно сыпали пулями. На первый взгляд я насчитал человек 7 Ну что ж, пора и мне сказать свое веское слово. Скинув пулемет, я примостил его поудобнее на упавшем дереве, расправила обернутую вокруг ствола ленту и уложил ее получше. Длинной очередью я положил сразу четверых. Один из оставшихся резко крутанулся на месте, упал, перекатился, и вокруг меня посыпались листья и ветки, сбитые его пулями. Его поддержало сразу четыре-пять стволов, причем два из них оказались где-то совсем недалеко от меня. А вот это плохо. Значит, я заметил не всех. Стало быть... Пора отсюда ноги делать. позиционная война, никаких выгод мне она не сулила. Партизан молчал, то ли тяжело ранен, то ли убит. В моем положении, без разницы, помощи мне от него не дождаться. Низко прижавшись к земле, я двинулся в сторону. Зашелестели ветки, и где-то недалеко от меня бабахнула граната. Неудачные осколки прошли в стороне. Хотя удача — понятие относительное. Кому-то все-таки досталось, поскольку недалеко. От меня кто-то громко вскрикнул. Ага, значит, кому-то из своих прилетело. Как выяснилось, я немного поторопился с выводами. Поскольку со стороны раненого затрещали выстрелы, причем пули — шли явно не в мою сторону. — Это еще кто там такой оказался? Что за неожиданный помощник? Упускать такую возможность явно не следовало. Благо, что немцы перенесли огонь на него. кубарем уборем, скатившись вниз метров на десять, я вскочил на ноги, чтобы лицом к лицу столкнуться со здоровенным, облепленным тиной немцем. Встреча эта оказалась такой неожиданной для нас обоих. Мой оппонент оказался, как и я, пулеметчиком. Пулемет у него висел на крепкой шее, в руках он держал коробки с лентами и спешил вверх. Надо полагать, чтобы занять господствующую позицию. Правильно, начал по ним один кто-то стрелять, потом еще и другой вылез. А откуда они могли прийти? — Из леса. Откуда же еще? Вот он и бежал на край холма, дабы прочих незваных гостей поприветствовать. Ну, будет таковы и окажутся. Увидев меня, он слегка сбавил шаг. Бросил на землю коробки с лентами и начал приподнимать свое оружие. Не останавливаясь, я рывком преодолел, разделявшую нас пару метров, и, обходя немца по дуге справа, со всей дури засветил ему прикладом пулемета в висок. Он пошатнулся, и тогда, крутнувшись на месте пулеметным стволом, я от всей души дал ему показки, уже с другой стороны. Надо сказать, что по своему весу МГ-42 мало чем уступает хорошему лому. а по удобству удержания и переноски так еще и превосходит. О чем немец и позабыл. Напрасно, ибо убедился он в этом самым наглядным образом. Сбитая каска запрыгала по песку, а пулеметчик всем своим немаленьким весом грохнулся навзничь. Минус раз... Оглядев пулемет, не помялось ли там чего. Я мысленно поблагодарил немецких оружейников. Еще несколько шагов вперед, и я увидел фланг наступающих немцев. Осталось их человек шесть. Влечен стреляющих вверх по невидимой мне цели. Впрочем, уже пять, поскольку один из них на моих глазах выронил автомат и ткнулся носом в осоку. Даже четыре, поскольку с головы еще одного слетела каска, и он с размаху полетел вперед. А вот это уже интересно. Выстрел-то пришел со стороны позиции партизана. Значит, жив курилка. И стрелок неплохой. От его позиции до немцев метров сто будет. Впрочем, пора вмешиваться и мне». Упав на землю, я врезал из пулемета во фланг наступающей цепи. Последнее звено ленты упало на землю, и наступила тишина. «Вся сотня патронов! Долой!» Бросив пустой пулемет, я выхватил оба пистолета и рвался вверх по склону. Один из недобитых немцев еще вертелся на земле, подтаскивая к себе автомат. левый пистолет тихонько хлопнул и фрица откинула назад готов еще кто то есть пока не вижу наглядев поле боя я прислушался тихо судя по всему тот неизвестный которого зацепила гранатой тоже мертв иначе бы он хоть как-то себя обозначил я быстро осмотрел лежащих немцев Живых не оказалось. У одного из немцев я позаимствовал пистолет. Шикарная машинка. Польский ВИС-35. Даже и с приставной кобурой. Пистолет я этот хорошо знал и был очень рад, получив его тут. Одев на себя кобуру, я убрал парабеллум, заменив его новым приобретением. Избегал к убитому пулеметчику. И разжился там патронами, содрав всего пулемета кругляш с лентой. Удобно, хоть висеть сбоку не будет, как раньше. Перезарядил оружие и, взяв свой МГ-42 на изготовку, я направился в сторону позиции партизана.